Глава 75. Деккер сидел напротив Марса, глядя на него. Они находились в номере отеля в Тоскалусе. Богарт, стоя, созерцал обоих, и вид у него был отнюдь нерадостный. Когда Рой Марс подорвал пояс смертника, дом, где они находились, частично обрушился, и Амос и Мелвин выбрались из-под обломков без серьезных увечий, но прошлись буквально по краю. На пикапе, оставленном одним из людей с винтовками, они доехали до того места, откуда удалось позвонить. Сначала прибыла полиция, потом прилетел Богарт с компанией агентов. Декера и Марса доставили в местную больницу, где они провели ночь, а потом отдали Богату с рук на руки. Джеймисон, прилетевший вместе с Богартом, стоял рядом с ним и выглядела ничуть не радостнее, чем агент ФБР. А меня посвятить вам в голову не пришло? Спросил он у Декера. — Вас официально отстранили от дела, Рос? — тот развел руками. — Я не хотел навлечь на вас беду, а Рой велел прийти в одиночку. — Его вы, значит, послушали, а меня нет. — Другого пути я не видел, — ответил Амус. — А как же я? — вскинулась Джеймисон, встав руки в боки и насупившись. — Извини, Алекс. Только и нашел, что сказать Декер. Итак, Рой мертв, — проговорил Богарт. Остальных парней разнесло в клочья... А на месте преступления мы не нашли ничего, указывающего на их связь с Истлиндом или Хьюи. До сих пор не верится, что он просто взорвал себя. Марс помотал головой. Он спас нас, Мелвин. Ну, на самом деле он спас тебя. Не думаю, чтобы его волновало, буду я жить или нет. Но почему? После всего дерьма, которое он на меня вывалил из-за моей мамы. Не думаю. По-моему, из-за тебя. Этот мужик не любил меня, ненавидел меня до печенок, подставил меня за убийство. Как по мне, так он просто избрал простой выход. Я бы не сказала, что взорвать себя простой выход, — возразила Джеймисон. А почему он вообще явился с бомбой? — спросил Марс. Он был из тех, кто перестраховывается на любой случай, — пояснил Декер. Он знал, что в распоряжении Истленда грандиозные ресурсы. Мог догадываться, что за нами все равно проследят. — Что ж, каковы бы ни были причины, мы остались ни с чем, — подвел черту Богарт. Рой был нашей последней надеждой, а теперь его нет, так что Истленд и Хьюи могут вздохнуть спокойно. — Еще нет, — заявил Декер. Все уставились на него? Амус выудил что-то из кармана куртки. Во время взрыва его ударило по руке отлетевшей стойка каркаса дома, и рука еще болела. Он поднял предмет на обозрение. «Ваш бумажник?» — спросил Богарт. «Бумажник Роя». «Как ты его добыл, черт возьми!» — удивился Марс. «Это не я. Это он ненароком сунул его в мой карман, прежде чем выйти и подорвать себя». «Зачем он это сделал?» — спросил Богарт. Открыв бумажник, Декер извлек единственный находившийся там предмет. «Что это?» — не поняла Джеймисон. «Кредитная карта?» «Нет. Библиотечный абонемент». «Библиотечный абонемент?» Богарт поглядел на Марса. Он был заядлый книгачей. Ни разу в жизни не видел книги у него в руках. «Кроме той, которую он читал тебе на сон грядущий», — уточнил Декер. «Это верно, и как ты все пом...» «Марс оборвал себя на полуслове. «Ну почему библиотечный абонемент?» — спросила Джеймисон. «Полагаю, он оставил нам послание». Декер встал. «Не пройти ли нам?» Поездка в прокатной машине Богарта от отеля до библиотеки, стоявшей на месте бывшего офиса на заняла всего 10 минут. Остановившись перед библиотекой, спецагент припарковался у бордюра, и Декер повел всех внутрь. За стойкой регистрации сидела женщина среднего возраста, рядом с которой высилась стопка книг. Для меня отложена книга, сказал Декер, протягивая ей абонемент. Взяв карточку, женщина проверила ее, постоявшему перед ней компьютеру. «Как я понимаю, это не для вас?» — спросила она, когда высветился нужный экран. «Не для племянника. Он только учится читать». «Чтение с детства? Страсть на всю жизнь!» — улыбнулась она. «Сейчас вернусь». Женщина встала и скрылась за стопками книг. «Амос, ты не собираешься нам объяснить, что происходит?» — не утерпела Джеймисон. Какую книгу он отложил? спросил Марс. Три поросенка сообщила вернувшаяся библиотекарша. Я смотрю, вы ее уже брали сказала она Декеру. Верно. Племяннику она очень понравилась. Ну что ж, это классика. Я читала ее своим внукам. И до сих пор пугаюсь, когда в повествовании появляется злой и страшный серый волк. А иллюстрации просто изумительные. С этими словами она вручила Декеру и книгу, и карточку абонемента. Спасибо. Они направились обратно к машине. «Что означает вся эта чертовщина?» — спросил Богар. – «Это книга, которую Ба, в смысле Рой, в смысле Калахан, мне читал», — пояснил Марс. «Ему очень нравился персонаж злого и страшного серого волка», — добавил Декер. «По-моему, за то, что себя он видел практически в той же роли». «Погоди секундочку», — оживилась Джеймисон. «Значит, три поросенка?» «Это три мушкетера, конечно» подтвердил Декер. Вот только Рой видел в них свиней, а не героев. И он был злым и страшным серым волком, который хотел их съесть. Но волк проиграл, — заметил Богарт. — В сказке. Давайте поглядим, чем это обернется в реальной жизни. Сев на заднее сиденье, он принялся вертеть книгу в руках так и эдак, перелистал, осмотрев все страницы до единой, но ничего не нашел. Декер. — Погляди наверх корешка, — посоветовала Джеймисон, — он немного оттопыривается. Амус проверил это, попытался сунуть палец внутрь корешка, но палец просто не пролез. — У кого-нибудь есть свет? — спросил он. Богарт протянул ему лежавший в кармане фонарик авторучку. Декер посветил внутрь корешка. — Там что-то есть. Ну, — Просто оторвите корешок, — предложил Богарт. Не люблю я портить книги, — возразил Амус. «Боже мой!» — вздохнул Богарт. «Подождите минуточку!» Он сходил к багажнику автомобиля и пришел со своим чемоданом. «Я еще даже не заселился в отель», — пояснил спецагент, доставая чехол для одежды, а затем проволочные плечики, на которых висел костюм, и через окно протянул их декеру. «Вот попробуйте вот этим!» Амус чуть согнул крюк плечиков, чтобы тот пролез в щель, и начал орудовать им внутри корешка. «Он определенно во что-то упирается!» Провозившись так несколько минут, Декер наконец, сообщил, кажется, пошло, и медленно вытягивал плечики, пока все не увидели колечко ключа. Самые миниатюрные пальцы были у Джеймисон, так что она сунула их в щель и вытянула ключ наружу. К нему было прицеплено что-то липкое. Наверное, Рой нацепил эту липучку на ключ и сунул его в корешок, предположил Декер, Иначе он мог бы выпасть. — От чего этот ключ? Заинтересовался Богарт Джеймисон подняла его. «Ну, «Если пускаться в догадки, — сказал Амос, — я бы сказал, что от депозитного сейфа». «Хорошо, и в каком банке?» «В Тоскалусе их несколько. Если вообще в Тоскалусе?» «Ну, при прочих равных, — поглядела Джеймисон из окна, — почему бы не наведаться в ближайшей к библиотеке?» Богарт поглядел на нее, раскрыв рот, а потом сказал, «Ну что ж, звучит логично». Они заявились в банк, где жетон и удостоверение ФБР Богарта заставили колесики завертеться во всю прыть. Ключ действительно был выдан этим банком. Когда же банковский менеджер заикнулся о необходимости ордера, Богарт ответил: Я могу его получить. Но это дало бы убийцам шанс улизнуть от ответа. Но у держателей ячейки есть законные права, не уступал менеджер. Декер показал зернистое фото Роя Марса. Это не он? Менеджер пригляделся к фотографии. — Ага, по-моему, он. — Ну, тогда он не будет против. Он мертв. Приведя их в хранилище, банковский менеджер вставил в замочные скважины ключ, принесенный ими, и дубликат, имеющийся у банка. Ящичек извлекли, и менеджер удалился, предоставив им возможность изучить содержимое. — Ты к этому готов? Амус поглядел на Мелвина. — Я готов к этому уже давно, Декер. Он открыл ящичек, и все уставились внутрь. Амус медленным движением поднял один из предметов, фотографию. Богарт выхватил письмо и принялся читать его. Марс достал карту и бумажные листки с записями. Джеймисон взяла DVD. Таких в шестидесятые не было. Должно быть, Рой, я имею в виду, Калхен, нарезал что-то на нем». Чтобы пройтись по всему, что там находилось, включая и просмотры DVD на ноутбуке, потребовалось около часа. Судя по всему, первоначально материал был отснят на пленку, а потом перенесен на DVD. Когда они закончили, Деккер оглядел остальных. Они ошеломленно смотрели на него. Злой и страшный серый волк наконец добрался до поросят. Амус поднял глаза к потолку. Спасибо тебе, Аарон Каллахан, где бы ты ни был.